Глава шестая. Кирпич в стену. Утром Дана проснулась очень рано. Виной тому был прогорающий костер и чувство прохлады, забирающееся под тоненькое ритуальное платье. Девушка зябко поежилась и встала, чтобы разогнать кровь по организму. Вокруг шумел лес, какие-то насекомые исполняли только им знакомую мелодию Можно было подумать, что вокруг не так опасно, но это станет первой и последней ошибкой Предрассветная дымка еще не ушла, поэтому лес стал еще более загадочным в глазах молодой суори Ни разу не видевший мир за пределами племени Чувство тревоги кольнуло острой шпилькой, разом заставляя тело вспотеть Федор ушел на охоту ранним вечером, но не вернулся Может быть, что-то произошло? Возможно, он мертв или что похуже? Например, лежит где-то раненый. Девушка не могла найти себе места, то подбегая к краю поляны, где начинался густой дикий лес, то снова возвращаясь к пещере. Через какое-то время инстинкт взял верх. Дана затаила дыхание и рванула вниз по уже знакомой дорожке, ведущей к озеру. Саваться за пределы не хотелось. Она верила, что и Федор не стал идти в неизвестные места. Скорее всего, он где-то тут. «Федор! Федор!» Громко звала Дана, переставляя босые ноги, собирающие утреннюю росу. «А?» Дана заметила торчащий хвост Тиируса из-за соседнего ствола и мигом замолчала. Она замерла без движения, парализованная страхом. Так прошла минута, затем следующая... Змей не двигался, Дана тоже. За время, пока она стояла без движения, Дана осмотрелась, замечая еще больше тиирусов. Многие из них имели раны на голове, дыры в затылочной части. То, что морды остались целыми, делало их такими живыми на первый взгляд. Сори расслабилась, делая пару робких шагов перед тем, как обойти дерево и увидеть, что этот змей тоже давно мертв. Страшная картина, будто какой-то зверь прошелся по курятнику и вырезал всю скотину. Тирусы лежали в повалку, порою по несколько штук на одной прогалине. Все как один имели разрезы в затылке. Очевидно, Федор искал камни и нашел немало сокровищ. Да даже в лучшие свои годы ни один известный, даже сказочный шаман не мог иметь столько богатств. Голова Даны при мысли о таком количестве камней попросту закружилась. Девушка механически совершала шаги, будто загипнотизированная. Она попыталась считать убитых тиирусов, но счет сбился после полутора сотен. Он спрашивал ее о племени. Хочет пойти туда. Но кого она приведет с собой? Кто он такой? Да, она пошла дальше. Очередного тиируса она не заметила, приняв за пустое тело, каких было сотни. Но неожиданно он задвигался, и Дана с ужасом увидела, как на нее несется оскаленная пасть с парой верообразных крыльев. Девушка вскрикнула и побежала в сторону озера, благо до него оставалось не так далеко. Дана выпрыгнула на узкую песчаную полоску, не разбирая дороги, вывалилась, как дикий кабан из пролеска, ломая ветки и спасаясь от охотника. Все, что успела заметить Дана так это Федор, который удачно поймал Сори за талию, останавливая ее бег. «Там! Там!» — показала она, собирая остатки дыхания. На береговую линию вылетел Тирус, сделая поворот. Он, видимо, только обрадовался, что его погоня закончилась таким сюрпризом, целыми двумя жертвами. Змей оскалился и полетел на Дану. Девушка выскользнула из рук Федора и схватила отложенную им иглу, собираясь дорого продать свою жизнь. Сейчас Сори действовала на одних инстинктах. Ей не пришло в голову, что сотни измененных трупов не появились просто так. Ей двигала жажда жизни. Федор, лишившись оружия, просто поднял руку, сжимая кулак, и летящего тируса вбило в землю, разможжив голову. Кулак Федора разжался И тебе доброе утро, кивнул он. Стала заикаться Дана. Что? Как? Только теперь она осмотрелась по сторонам. Картина привела ее в животный ужас. Все вокруг пестрило телами, телами рыболюдов. Они лежали на берегу, плавали в воде, качались на ветвях деревьев. На деревьях! Сколько тут? Десять, двадцать, сто? Геноцид, иначе это не назвать. Все они после смерти приняли форму людей, на каждом лице был написан «ужас». «Присядь! Ты выдохлась, пока бежала», — посоветовал он. Дана упала на песок, тяжело дыша. Взгляд Сори упал на горку камней душ. Тут было около сотни крупных, размером с кулак кристаллов. Рот Дана раскрылся от удивления, но поражаться уже не было сил. Я сидел на берегу и наблюдал за сваленными в кучу телами. Солнце встало, прогрело землю. Больше никто не высовывался из воды, было даже слегка скучно. Кидаю взгляд на лежащие накопители. А веселье я устроил знатное. Сперва занимался всем вручную, пока не расщедрился на порцию энергии и не устроил им гражданскую войну. Русалки начали уничтожать сами себя, выбрасывались на берег и притаскивали сюда же своих соплеменников. Как итог, почти 86 сфер, которые обеспечат меня энергией на неделю вперед, а то и больше. Встал актуальный на сегодняшний день вопрос. Что дальше? С утра я уже не раз пытался обратиться к воспоминаниям. Это не дало мне никакого результата. Все та же поглощающая сознание боль, но с каждым разом будто слабее. Может, необходимо время? Сейчас я примерно знаю, где находится пара селений Суори. По ближайшим планам надо будет добраться до этого места, а затем обжить территорию. Первостепенный вопрос заключался в том, что будет с энергией, Возможно ли пополнять ее запасы за пределами дикого леса? Если это нереально, значит, я надолго задержусь на его окраинах. Конечно же, первым делом, сразу после попытки подобраться к воспоминаниям, я попытался переместиться в знакомый по фрагментам зал, где обрывалась вся информация. Мы вышли из сна, а что потом? Переместиться не удалось. Я остался отрезан всего, что было дорого и знакомо. «Селение Суори привлекало меня тем, что они могут послужить отличными батарейками. Уже закрадывались мысли, что это не энергия медленно наполняет ядро, а просто размеры самого источника настолько большие, что фоновая магия не может наполнить их, а это означает только одно – нужны последователи. Разумные, неважно кто, я заставлю их поверить в себя. Пожалуй, начнем с уже знакомого селения, а дальше будет видно». Второй немаловажный вопрос – как добраться? Шагать целыми днями по опасному лесу – не самая приятная прогулка. И дело не в безопасности, а в банальных временных затратах. Дана сидела, как прибитая пыльным мешком. Со страхом смотрела на меня и еще не полностью отошла от гонки с тирусом. «Ты... что ты сделал?» – спросила она через какое-то время, пока я был занят погруженный в свои размышления. «О чем ты?» «Этот жест! Магия!» «Ты имеешь в виду то, как я убил змея?» «Это и правда магия!» Дана замолчала, переваривая сведения, перед тем, как задалась новым вопросом. «Я никогда не видела подобного. Адрок часто показывал нам силу, но не так. Он может поджигать предметы, может заставить воду подчиниться ему, поднять ее из-под земли или спуститься с неба. Это называется магией стихий». «Я знаю о ней», — киваю. «А твоя магия, как она работает?» Дана подобрала ноги, обхватив их руками. «Та, что ты видела, подходит больше всего для убийства. Я могу подчинить стихии, но они плохо слушаются. В прошлом я был воином». «Я знаю», — тихо прошептала Дана. Волосы девушки спутались, она задумалась. «Красивая», — мелькнула у меня мысль. «Действительно красивый экземпляр». «Да, на, ты мне веришь?» «Решаюсь на эксперимент». Суори секунду подумала и кивнула. «Я хочу увидеть в твоей голове место, твой дом. Так будет проще туда попасть, понимаешь?» «Наверное, да. Она напугана, но держится. Все пройдет быстро. Главное, ты не должна сопротивляться. Начнем?» Дождавшись кивка, лезу в голову. «Сознание не похоже на разум человека из моего мира». Оно куда больше напоминает звериное логово. Все хаотично и не структурировано, но это не страшно, мне легче работать. Выдергиваю воспоминания, ласково и неторопливо. Вот она проснулась, вот бежит, ты, и... Создатель, что же ты обо мне могла подумать? Трупы тирусов и правда выглядят настоящим побоищем. Впрочем, так и было. Мне нужно кое-что раньше, еще раньше. Вот... Селение, шаман, суд. Да здесь и правда средневековья, не меньше. Картинка найдена, теперь начинаем ее запоминать, что не очень трудно с прокачанным телом и разумом, подобным ограненному алмазу. Вот и все. Не страшно. Говорю мягко. Чуточку щекотно, будто кто-то водит пером под волосами. Улыбается Дана. Вытираю под солба. Работа филигранная, и я выложился на полную. Подобное я делаю нечасто, поэтому важна каждая деталь. Разведешь огонь, нам надо поесть перед выходом. Отвлекаю Дану делами, пока сам занимаюсь тем, что прячу все излишки сфер. Зачем тащить весь набор вселения? Еще неизвестно, как поведет себя шаман. Беру только десяток камней, использую для этого сделанный данный бурдюк для воды, за ним приходится перемещаться на гору, а затем вернуться назад. Свори даже ничего не заметила». Нахожу нового теируса, что сложнее, чем раньше, ведь я здесь неплохо поработал. Дана уже развела огонь, и мы вместе приготовили теируса. Не хватает соли, а так во многом я уже привык к подобному рациону. Перед обедом иду в воду, чтобы смыть себя всю кровь и пот за прошедшую ночь. Что нам может угрожать, когда мы окажемся в твоем селении? Задаю вопрос, когда мяса уже не осталось. «Не знаю». «Практически все. Дрог его прихвостень Маурон, у Маурона достаточно воинов, а шаман он и в диком лесу шаман». «Информативно. Сколько воинов у Маурона?» «Около пяти десятков». «Все подчинены ему?» «Нет, многие недовольны. Его костя где-то десяток, не больше». «Хорошо. Что ты собираешься сделать?» «Тревожно спрашивает она». «Подчинить ваше племя». «Говорю честно, чтобы впоследствии не возникло проблем». «Так просто?» – удивляется она. «Никто не может взять и подчинить целое племя. Один наш воин равен трем тирусам». «Сколько ты видела по дороге убитых змей?» «Много. Сотни. Так какие шансы у ваших воинов?» «Дана молчит. После еды, когда все собрано, встаем на пляже, последний раз окидывая эту опасную местность». «Уверен, по всему лесу еще бегает разнообразная живность, куда опаснее здешних обитателей, но я займусь ими потом». «Приготовься. Сейчас будет неприятно». «Пока Дана не успевает опомниться, беру девушку за руку и совершаю прыжок». Портал вспыхнул и перенес нас именно в то место, куда и задумывалось. «Мы оказались неподалеку от трибуны, на которой пару дней назад девушки выносили приговор». Глаза сразу же выхватили картинку. Небольшая деревня, по центру какой-то храм, прямо через пятачок площади в сотню-полторы метров. Мычат коровы. «Коровы?» Смотрю на ближайший источник шума. Девочка лет 12 с буренкой на поводу. Открыла рот и встала на месте. Коровы необычные, выглядят больше как бизоны, плюс имеют сразу шесть ног. Вот это поворот... Теперь сомнений в том, что я не на земле, нет. Кроме девочки, на площади замерли еще несколько жителей, точнее, жительниц. Народная дама с уори с ведрами, полными воды. Еще две у ближайшего домика. Они разговаривали через невысокий заборчик, разделяющий два двора. Еще одна оторвалась от куцых грядок, поднимая голову. Одеты все в домотканную одежду, имеющую очень заметные швы. На ногах какое-то подобие ботинок, обмотки, подошва к ним привязана веревками. Тишь да гладь, посреди которой меня начинают глушить женские крики. Тут же слышу шаги, на шум бегут воины, находящиеся снаружи деревеньки. Думаю, сейчас здесь не все, но тем не менее, эти немногие могут доставить проблемы. Перехватываю глупо удобнее, готовый ко всему. Остаемся на месте, дожидаясь первых гостей. Ждать приходится недолго, минут десять. К нам направляется здоровенный суори, святыми рогами и здоровенным набором клыков. Следом за ним хромает старик. Посох, накидка — это наверняка одрок. Нас окружают, держа на готове дурно выкованные клинки. «Дана!» Глаза здоровяка опасно сужаются. «Что ты здесь делаешь?» «Вернулась, чтобы посмотреть на тебя», — огрызается та. А смелости у нее прибавилось. Здешних жителей она боится меньше, чем находиться без знает где. «Ты вернулась!» — не спрашивает, а заключает шаман. «Кто это такой?» Маурон указывает на меня чем-то вроде Ятагана зазубренными на конце. «Ты привела нечисть?» «Предлагаю его убить!» «Не так быстро, рогатый!» Вмешиваюсь в беседу я. «Это мой союзник. Человек!» «Дана говорит громко, чтобы все вокруг слышали. Он помог мне выжить в диком лесу, а затем его магия принесла нас обратно в мой дом. Я говорила, что найду путь, и говорила, чем вам это грозит». Окончание предложения Дана выплевывает в лицо Маурона. «Я вернулась», — продолжает она. «Со мной маг, силу которого я не могу описать, но не встречала раньше. Впрочем, он сам скажет». «Я дождался, пока взгляды скрестятся на мне». От уровня развития местных суори хотелось и плакать, и смеяться. Когда видишь все это в реальности, и с такого расстояния понимаешь, что это не соперники. Но вот шаман меня беспокоил. Какой-то у него недобрый взгляд. «Племя Даны! Я не хочу с вами воевать. У меня мирные намерения. Знаю лишь то, что вы несправедливо поступили по отношению к ней. Теперь она под моей защитой. Как и ее племя, все вы». «Если кто-то не согласен, он может попробовать оспорить мое слово». «Развозить сопли по щекам не собираюсь. Пусть сразу знают, кто есть кто». «Естественно, убивать и линчевать никого не собираюсь». «Мана веры не может появиться просто так. Они должны считать меня богом, а не дьяволом». «Ты заигралась, девочка!» — прорычал Маурон. «Притащила какую-то тварь и решила выдвинуть условия. Не выйдет!» «Зря ты вернулась! Надо было бежать так далеко, как видят глаза!» Дана даже отступила на шаг, слегка сжалась, но, увидев, что я даже глазом не повел, расправила плечи. «Уходи, Маурон, иначе тебя ждет смерть!» «Шаман может остаться», — добавил я. «Мне нужны ответы». «Убить их!» — резко прорычал Маурон, сдвигаясь назад за спины подоспевшей пятерки Суори. Все тут же сделали шаг вперед, сужая круг, в который заключили нас с Даной. Я вскинул руку, сжимая кулак, и воинов откинуло назад, словно в центре произошел взрыв. Всех, кроме шамана. Адрок, сделай что-нибудь!» Шаман молчал. Он единственный остался на ногах. Его старые, выцветшие глаза внимательно смотрели на меня. «Этот старый хрен мне нужен!» Но если вдруг что-то выкинет, его голова окажется отдельно от тела. «Шаман!» — рычал Маурон, но нападать не стал. Адрог поднял руку, призывая к молчанию. «Я не чувствую в тебе магии!» — прошелестел он. «Он не маг!» — тут же подхватил Маурон. Сори отошли подальше, наблюдая из-за заборов. Площадь казалась полупустой. «Эта сила мне неведома. Она море!» «А на океан! Я не чувствую дна!» Все затихли. «Ты не почувствуешь этой магии. Здесь нет стихии. Это не твой уровень, старик», — ответил я. «Но я бы даже не стал пытаться на твоем месте». «Не буду», — заключил Адрог. «Это не имеет смысла». Шаман с кряхтением встал на колени, медленно, так же медленно, как угасала искра надежды в глазах Маурона. «Ты выжил из ума, старый крыч!» — заорал Маурон. «Бейся! Бейся, или я убью тебя!» А дрог махнул посохом. Тело Маурона тут же обуял огонь, отчего суори начал метаться, как горящая курица. «Маурона тут же обуял огонь, отчего суори начал метаться, как горящая курица». «Они твои!» — заключил я, отходя за спину Дани. Так мы и стояли по центру площади, перед преклоненным шаманом. Пространство наполнялось другими суори, они покидали свои дома, и все как один падали рядом с адроком. Десятки, нет, сотни, в моих глазах они выглядели не иначе, как ресурсом, не вызывая никаких эмоций. Ненавижу суори. Кто-то очень извращенный засунул меня сюда. Другой мир? Неважно, он все равно станет моим».